5. Теперь они ехали через мирные сельские округа, по периметру громадного сельскохозяйственного пояса вдоль Замковой горы, снабжавшего продуктами 50 городов. Валентин теперь все время выбирал главные дороги. Время секретности прошло. Караван бросался в глаза. Скрыть его едва ли было возможно. Да и наступало время, когда мир должен был узнать, что борьба за обладание замком лорда Валентина вот-вот начнется. Мир уже начал узнавать об этом. Разведчики Эрмонара, вернувшись из города Пендивейна выше по Глейгу, принесли известие о первых контрмерах узурпатора. «Между нами и Пендивейном нет армии», — доложил Эрмонар. «Но в городе объявлено, что ты мятежник, разрушитель, враг общества». Заявления понтификса в твою пользу, кажется, еще не объявлялись. Горожан Пендивейна побуждают объединяться в отряды, чтобы защитить истинного короналя и истинный порядок вещей от твоего посягательства. И широко распространились послания. Какого рода, нахмурился Валентин, от короля. Ты, видимо, слабо поддаешься сну по ночам но король присутствует в твоих снах и жужжит тебе о преданности и о страшных последствиях, если корональ будет скинут. Естественно, пробормотал Валентин, король работает для сына со всей своей энергией. Там в Сувреле небось день и ночь шлют послание, но мы повернем это против него, Аделиамбер. Король снова говорит народу о том, как ужасно скинуть короналя. Прекрасно, я хочу убедить народ именно в этом». «Я хочу довести до него, что эта ужасная вещь уже произошла на Маджипури, и что народ должен исправить все это. И что король снов является заинтересованной стороной в этой войне», сказал Гелиамбер. «Мы должны пояснить народу и это, что выигрывает король от изменнических действий своего сына. Мы это сделаем», горячо сказал Ларивей. «С острова с удвоенной силой идут послания Олеги. Они противодействуют ядовитым снам короля». Прошлую ночь леди пришла ко мне во сне и показала, какое послание она пошлет. Это видение наркотизации в теломоне, подмена короналя. Она покажет народу твое новое лицо, лорд Валентин, и окружит его сиянием короналя, горящей звездной власти. И будет портрет фальшивого короналя как предателя, подлого и темного духом. Когда это будет, спросил Валентин, она ждет твоего одобрения». Тогда открой сегодня свой мозг леди и скажи ей, что послания должны начаться. Кон из Кианимота сказал: Мне так странно все это. Война снов. Если бы я когда-нибудь усомнился, что я в чужом мире, эта стратегия убедила бы меня. Валентин ответил с улыбкой. Лучше сражаться с нами, чем мечами и энергометами, дружище. Мы стараемся победить убеждением, а не убийством. Война снов, растерянно повторил кон. У нас в Кианимоте все по-другому. Но кто скажет, что лучше? Правда, я думаю, что здесь будут не только послания, но и сражения, прежде чем все устроится как надо, лорд Валентин». Валентин печально взглянул на Синекожего. «Боюсь, что ты прав». Через пять дней они подошли к предместиям Пендивейна. Известия о их приближении разнеслись по всей округе. Фермеры прекращали работу на полях и таращили глаза на караван плавучих экипажей а в наиболее населенных секторах на шоссе стояли толпы. Валентин считал, что все это хорошо. Ни одна рука не поднялась против него. Толпа смотрела с любопытством, но не угрожающе. Большего он не мог желать. Но когда они были в дне пути от Пиндивейна, передовой отряд вернулся с известием, что у западных ворот города ждет вооруженный отряд. «Солдаты?» – спросил Валентин. «Гражданское ополчение», – ответил Ирмонар. «Наскоро организованное, судя по виду. «У них нет униформы, только повязки с эмблемой горящей звезды на рукавах». «Великолепно! Горящая звезда посвящена мне. Я подойду к ним и попрошу их лояльности». «Что ты наденешь, милор?» – спросил Виноркис. Валентин растерянно указал на простую одежду, в которой приехал с острова. Белую тунику с поясом и легкую верхнюю блузу. «Это я полагаю». Хьорд покачал головой. «Ты должен быть одет богато и в короне. Я думаю, это очень важно». «Я не думал появляться слишком подчеркнуто. Если они увидят человека в короне, но не с лицом лорда Валентина, которое они знают, их первой мыслью будет, что я узурпатор. Ведь так?» «Я думаю иначе», — возразил Виноркес. «Ты идешь к ним и говоришь, что ты истинный корональ. Но ты не похож на короналя. Простая одежда и легкие манеры помогут завоевать тебе друзей в спокойной беседе. Но не перед собравшейся военной силой. Ты должен быть одет более впечатляюще». А я как раз надеялся на простоту и искренность, как действовал всегда, начиная с Пидруда. «Простота и искренность — это пожалуйста, но еще и корона», — сказал Виноркес. «Карабелла, Делиамбер, что вы посоветуете?» «Небольшая подчеркнутость не повредит», — сказал врон «И это будет твое первое официальное выступление с требованием замка», — сказала Карабелла. «И немного царственной пышности тебе, по-моему, не повредит». Валентин засмеялся. Боюсь, за многие месяцы странствий я отвык от таких костюмов. Мысль о короне мне теперь кажется смешной. Вещь из изогнутого металла, напяленная на голову, немного драгоценностей. Он остановился, видя, как они разинули рты. «Корона», — продолжал он, менее легкомысленным тоном, — «только внешняя примета, безделушка, украшение. На детей такие игрушки производят впечатление, но взрослые горожане он снова умолк. «Милор», — сказал Дилиамбер. Помнишь ли ты, что чувствовал, когда пришли к тебе в замок и впервые одели на тебя корону? Признаюсь, у меня дрожь прошла по спине. Да, пусть корона – детское украшение, глупая безделушка, но она также символ власти. Она выделяет короналя из всех прочих, превращает простого Валентина в лорда Валентина, наследника лорда Престимиона, лорда Конфалума, лорда Стеамота. Мы живем этими символами, милор. Твоя мать-леди многое вернула тебе от той особы, которой ты был до тела Но в тебе еще очень много от валентина Жанглера, и вообще-то это неплохо. Но сейчас, я думаю, требуется больше экспрессивности и меньше простоты». Валентин молча слушал Гелиамбера и думал, что иногда нужно позволить себе театральность, чтобы добиться желаемого эффекта. Да, они были правы, а он ошибался. «Хорошо, я надену корону, если ее можно изготовить своевременно». Один из людей Ирмонара быстро сделал для него корону из кусочков испорченного механизма плавучей повозки, единственного запасного металла, что был под руками. Рассматривая эту поспешную импровизацию, Валентин подумал, что это работа мастера. Места соединений не были грубыми, лучи горящей звезды расположены на ровном расстоянии друг от друга. Внутренние ободы гладко закольцованы. Конечно, ее нельзя было сравнить с подлинной короной из семи различных драгоценных металлов с инкрустацией и гравировкой, с отшлифованными редкими камнями, с тремя сверкающими камнями гениаба в лобной части. Но та корона, сделанная в великолепное царствование лорда Конфалума, вызывающая восторг более всех других атрибутов имперской пышности, была сейчас далеко а это заняв свое место на его освещенной голове вероятно окутывается магически соответствующим величием валентин долго держал ее в руках он только вчера смеялся над такими вещами однако сегодня он чувствовал перед этой короной некоторое благоговение милорд мягко напомнил Гелиамбер, ополчение нас ждет валентин кивнул он оделся во взятый взаймы пышный наряд зеленую пару принадлежащую одному из товарищей эрманара Желтый плащ, данный ему Эйзенхартом. Тяжелую золотую цепь и иерарха Ларивей. Высокие блестящие сапоги, отделанные белым мехом, позаимствованные у Насимонта. Он не носил такой одежды с того злосчастного банкета в Теламоне, когда был в другом теле, и ему казалось странным быть одетым столь претенциозно, не хватало только короны. Он хотел было надеть ее, но резко остановился. Нравилось ему это или нет, но это был исторический момент. Он надевает горящую звезду впервые, в этом своем втором воплощении. И вдруг это событие показалось ему не столько маскарадом, сколько коронацией. Он беспокойно огляделся вокруг. «Я не должен сам надевать ее», — резко сказал он. «Елиамбер, ты мой первый министр, сделай это». «Милорд, я недостаточно высокого роста. Я встану на колени». «Это не годится», — сказал Врон чуть резко. «Он явно не хотел делать этого». Валентин взглянул на Корабеллу, но та отступила, шепча с ужасом. «Я же из простонародья, милорд!» Причем тут?» Валентин тряхнул головой. Это начинало ему надоедать. Он посмотрел на иерарха Ларивей, величавую женщину с холодными глазами. «Ты представительница леди, моей матери, и ты высокого ранга. Могу я просить тебя!» Но Ларивей ответила строго. «Милорд, корона дается Короналю властью понтификса!» «Самое подходящее, чтобы ее надел на тебя Ирмонар, поскольку он самый высокий служащий понтификса среди нас». Валентин вздохнул и повернулся к Ирмонару. «Полагаю, что это правильно. Ты сделаешь это. Это великая честь для меня, милорд. Валентин протянул корону Ирмонару и опустил обруч леди как можно ниже. Ирмонар, человек невысокого роста, взял корону обеими чуть дрожащими ладонями, вытянул руки вверх и с величайшей осторожностью надел ее на голову Валентину. Корона была как раз в пору. Ну вот, сказал Валентин, я одет. Байки, била, о, Байки, да здравствуй, о, все упали перед ним на колени, делая знак горящей звезды. Выкрикивали его имя все, даже инопланетник Кон. Смущенный этим, Валентин делал протестующие жесты. Хотел сказать, что это не настоящая церемония. Что это все только для того, чтобы произвести впечатление на горожан Пиндивейна. Но слова не шли из его горла, потому что он знал, что они неискренни, что это импровизированное действие было фактически его второй коронацией. И он чувствовал холод в спине, дрожь и удивление. Он стоял, простирая руки, и принимал знаки почтения. Затем сказал, «Встаньте, пошли, Пиндевейн ждет нас». Разведчики доложили, что ополчение и городские власти уже несколько дней стоят лагерем перед западными воротами Пиндевейна, ожидая его прибытия. Но кто знает, каково настроение народа после столь долгого ожидания и какой прием собираются оказать Валентину. До Пендивейна оставался всего час езды. Они быстро ехали через леса и широкие луга, а затем через жилые округа с маленькими каменными домами, со строконечными крышами из красной черепицы. Дальше был сам город, столица провинции, с населением в 12 или 13 миллионов. В основном он был торгово-промышленным складом, Но через него шла 50 городов и сельскохозяйственная продукция низин долины Глейга. У ворот ожидало по крайней мере десятитысячное ополчение. Оно заполняло дорогу, рассыпалось по проулкам рыночной площади, приютившейся у внешней стены пиндивейна. Оно было вооружено энергометами, правда в небольшом количестве, и более простым оружием. Последний край стоял напряженно, стараясь держаться по-солдатски, что для них было явно непривычно. Валентин приказал каравану остановиться в нескольких сотнях ярдов от передней линии, чтобы между ополчением и ними было свободное пространство, вроде буферной зоны. Он вышел вперед, слева от него шла и иерарх ларевей в сверкающем облачении высших служащих леди, а справа Ирманар, ярко сверкая эмблемой понтификса на груди. За Валентином шли Залзан Кавол и его устрашающие братья. Позади них Лизамон Холтон в полной боевой форме со слитом и корабеллой по бокам. Делиамбер сидел на плече великанши. Медленно, легко, безошибочно, величественным шагом Валентин вошел в открытое пространство. Горожане пиндивейно зашевелились, смущенно переглядываясь, переминаясь ноги на ногу, потирая грудь ладонями. Наступила напряженная тишина. Валентин остановился в 20 ярдах от передней линии и сказал «Добрый народ Пиндевейна, я законный корональ Маджипура» и прошу вашей помощи в возвращении мне того, что мне было даровано волею божества и указом понтификса Кивераса. Тысячи широко раскрытых глаз неотрывно смотрели на него. Он чувствовал себя совершенно спокойно. «Я прошу выйти вперед герцога Хальмсторга. Прошу выйти вперед Редварда Хелигорна, мэра Пиндивейна». В толпе возникло движение, затем она распалась, и вышел полный мужчина в синем с оранжевой отделкой мундире. Лицо его казалось серым, от страха или от напряжения. Черная перевязь мэра пересекала его широкую грудь. Он сделал несколько неуверенных шагов к Валентину, яростно сигналя за спиной, чтобы этого жеста не видели стоящие перед ним. Через минуту пять или шесть муниципальных чиновников, смущенные неохотно, встали позади мэра. Толстяк сказал «Я эдвард Хелигорн. Герцога Хальмсторга вызвали в замок лорда Валентина. Мы уже встречались, мэр Хелигорн, приветливо сказал Валентин. Не помнишь, это было несколько лет назад, когда короналем был мой брат Вариакс, а я ехал в лабиринт с поручением к Понтификсу. Я остановился в Пендивейне, и ты устроил банкет в мою честь, в большом дворце на берегу реки. Помнишь, мэр Хелигорн? Было лето, засушливый год. Река сильно обмелела, не то что ныне. Хелигорн облизал губы и хрипло сказал: Да! Тот, кто стал лордом Валентином, был здесь сухой год, но он был черноволос и бородат. Правильно, произведено колдовство страшной природы, мэр Хелигорн. Теперь в горном замке сидит предатель, а я был изменен и выкинут. Но я лорд Валентин, и властью горящей звезды, которую ты носишь на рукаве, требую, чтобы ты принял меня как короналя. Хелигорн совсем растерялся, ему явно хотелось бы находиться сейчас в любом другом месте даже в коридорах лабиринта или в жарких пустынях Суврейла. А Валентин продолжал. «Рядом со мной Иерарх Ларевей, с острова сна, ближайшая наперсница моей матери, твоей леди. Как ты думаешь, станет она обманывать тебя?» Иерарх сказала ледяным тоном. «Это истинный корональ, и леди проявит высшую любовь к тем, кто поддержит его». «А вот стоит Ирмонат, высший слуга понтификса Тевераса», продолжал Валентин. «Вы все слышали», — заговорил Ирмонат, — «указ понтификса, что этого белокурого человека следует приветствовать как лорда Валентина Короналя. Кто из вас выступит против указа понтификса?» Лицо Хелегорна выражало ужас. Вероятно, Валентину труднее было бы иметь дело с герцогом Хальмсторгом, поскольку тот был высокого положения и весьма надменным, и его вряд ли мог легко смутить человек в самодельной короне и с малым отрядом странно подобранных спутников. Но Редварду Хелигорну, простому выборному чиновнику, много лет занимавшемуся только устройством банкетов да дебатами о налогах с товаров, это дело было не по зубам. Он сказал едва раздельно. «Был приказ из замка лорда Валентина, чтобы тебя схватить, связать и представить на суд». «В последнее время из замка лорда Валентина немало было приказов несправедливых, неразумных и несвоевременных. Не так ли, мэр Хелигорн? спросил Валентин. «Это приказы узурпатора. Они ничего не стоят. «Ты слышал голоса леди и понтификса. Ты получал послание, требующее от тебя покорности мне». «Были и другие послания», – прошептал Хелигорн. «Да, от короля снов», – Валентин рассмеялся. «А кто узурпатор? Кто украл трон Короналя?» «Доминик Баржезет, сын короля снов». «Теперь тебе понятны послания из Суврейла. Ты понимаешь, что произошло в Маджипуре?» Валентин вошел в транс и затопил беспомощного Хелигорна полной силой своего духа полным посланием на его откоронале. Хелигорн зашатался, лицо его пошло красными пятнами. Он отступил и ухватился за своих товарищей, чтобы удержаться на ногах. Но те тоже получили волну от Валентина и сами едва устояли. «Дайте мне свою поддержку, друзья», — сказал Валентин. «Откройте мне ваш город. Отсюда я пойду на завоевание замковой горы. И велика будет слава Пенгивейна, первого города на Маджипуре, восставшего против узурпатора».